Царское село Вы бы поберегли себя, Федор Карлович, а то так не ровен час раньше срока сляжете. Император с сочувствием глядел на управляющего морским министерством. Исхудал, глаза красные, явно опять в недосыпе. Кому б другому тактичный романов про «раньше срока» никогда бы не сказал. Но крепкий морской офицер Авеланг к своей конечной дате отнёсся без каких-либо рефлексий. Даже изволил шутковать. А зная об отведённой ему дюжине, спешил пожить, послужить, поработать с головой, зарывшись в проекты обустройства флота будущего, успевая уделять внимание и текущей обстановке. Чилийские броненосцы что должны идти в Южную Америку, прошли Суэцым. Хмуро доложил адмирал. Что? не понял император. Суэцким каналом, подчеркнула Вилана. Поглядите на карту, где Англия, где Южная Америка и где канал. Они даже заради приличия не собираются вести их Атлантикой. Прямком и кратчайшим тащат в Японию. А! Вы об этом. Я предполагал нечто подобное. Николай отвёл взгляд. Ничего подобного он не предполагал. Преподнеся свои балтийские рауты как тонкую игру и политический успех, он теперь очень ранимо воспринимал каждый укол британской стороны и стыдился показывать это своим приближённым и доверенным. Я больше удивлён, что об этом стало известно столь поздно, уже за, а не до Суэца. Бох мой, кому я лгу? В последнее время у государя с министром частенько случались споры. Авелан по поводу дружбы с англичанами и вообще по Атлантие высказывал большие сомнения. Не наступим ли мы на те же грабли? Если говорить о большой мировой войне, то что? Будем опять проливать кровь за английские и французские интересы? Да с чего вы взяли? Долой игру в благородство. Понятно, что сейчас планировать армейские операции исключительно рано. Всё может быть неоднократно переиграно. Там ведь, если уж говорить о мировой бойне, Ключевым моментом будет не дать немцам расправиться с Антантой по чистям. Так что по пустому классу солдатиков на поле брани я генералам не дам. "К сожалению, Фёдор Карлович, геополитика такова, что вступись мы за сербов или нет, война всё одно разразится. До мировой войны целых 10 лет", ворчал адмирал только если она не начнётся раньше. Африканскими колониальными кризисами или британцы затеют очередную пакость против нас. Пусть попробуют, гречил все император. Всегда есть место для политического манёвра. Суровый кайзер и его грубо выструганное государство. Ещё одним авиланским предкновением были корабли Старые и совсем недавно спущенные со стапелей, совсем недавно спущенные со стапелей, но которые уже можно считать практически устаревшими. До Дредноутской гонки оставалось пять лет. Зачем нам этот старый хлам? Вопрошал ко всему еще и загруженный экономическими проблемами государь. Если сейчас их еще можно продать, выручив адекватные деньги, Так, необходимые нам для постройки новых турбинных, то через 5 лет это будет свершенейший металлолом. Вилану прямился, настаивая оставить старичков, модернизировав и, конечно же, строить линкоры. Всем найдём применение. У нас северное направление новое. Шпицберген бы чёрт с ним, в случае войны пусть захватывают. Потом отобьём Но Романов на Мурманне, Ямал, это имеет глубокий приоритет. Ко всему прочему, мы не знаем исход переговоров и условия итоговых замерений с Японией. Подозреваю, узкоглазые не удовлетворятся своей второсортностью. Остало быть на Тихий океанском направлении держать нам значительные силы сдерживания. Да уж. Тут Николай соглашался. Наше мнение об ущербности жёлтой расы спровоцировало наше небрежение. Это небрежение ослепило нас, и мы недооценили противника. А какие условия? А яма будет пытаться зацепиться за корею, хотя бы за половину, за клочок. Что ж, мы заставим заплатить полную цену. Однако устойчивый мир на Дальнем Востоке нам крайне необходим. Признаюсь, ради такого дела готов был и отдать японцам этот никчёмный Артур с его мелководным бассейном, едва ли пригодным для стоянки судов с осадкой в 22 фута. О боевых судах следующего поколения уж и не говорю. Это постоянные работы по углублению фарватеров. «Сие в корне невозможно!» Нарушая субординацию, возмутился Авеллан. «Отдать столь нашумевшую обороной крепость? Да нас не поймут даже простые крестьяне какой-нибудь в Вологодской губернии!» К тому же, опираясь на военную базу, у японцев могут появиться соблазны. «Сжечь карту — это не значит уничтожить территорию!» К месту или не к месту вернул Николай.